Глава первая. Will. Я торопливо включил радио, не дав телефону подключиться к машине по Bluetooth. В те дни, когда я был настолько же взвинчен, как сейчас, плейлист становился опасным. Все любимые песни сегодня напоминали о ней. Мы слушали их вместе. У костра, на катере или во время первого раза. А еще я слушал их один, когда она меня покинула. Сначала я слушал их, упиваясь муками безответной любви и жалостью к себе, а потом для того, чтобы заглушить боль. А еще из-за злости на нее. Так появилась пестрая подборка песен, которые много для меня значили и которые помогли мне пройти через худшее время моей жизни. Но сейчас... Каждая песня представляла собой опасность вернуться к старой модели поведения и начать бередить едва затянувшиеся раны. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Я четыре года повсюду слышал то, что напоминало мне о ней. По телевизору, радио или в разговорах с незнакомцами. Все, буквально все могло одним ударом отправить меня в прошлое. в темноту, которая слишком долго держала меня в своем плену. В последнее время такое случалось реже, но я уже был сыт по горло. На радио словно услышали мои мысли, и тут из колонок заревела песня «Марун Файв». Адам Левин пел про воспоминания о лучших временах, и мне захотелось его придушить. Текст песни бил в самое сердце. Да уж, чудесно. Проворчал я и выключил радио. Ну что ж, поеду в тишине. Но и она была мне не мила, потому что мысли зазвучали еще громче. Сегодня тот самый день. День, когда все изменится и одновременно останется, как прежде. День, когда моя жизнь, четыре года спустя, вновь пойдет под откос. Готов ли я? Нет. Можно ли вообще к такому подготовиться? Вряд ли. Я со вздохом ехал дальше, едва следя за дорогой, на мое счастье, пустой. В голове крутилось слишком много вопросов. Что в здесь забыла? Зачем она вернулась? Она тут останется? Надолго? Но ответов придется подождать до вечера. Когда я остановился перед многоквартирным домом, где жил Блейк, он уже встречал меня у дверей, одетый в джинсы и бейсбольное джерси. Распахнув дверь, Он прыгнул на пассажирское сиденье. Тяжелая травма колена была практически незаметна. Здоров, дружище!» «Привет. Я пожал протянутую руку, и мы поехали дальше». «Спасибо, что подвозишь». «Не за что». «Джек приедет сразу на пляж?» «Ага». Мы замолчали. Из-за отсутствия музыки тишина казалась особенно звенящей. Блейк взглянул на радио, потом на меня и почесал голову с идеально ровным черным ежиком. «Молчи, молчи, молчи!» — мысленно взмолился я. «Ты смотрел игру Лейкерс?» — спросил Блейк. «Полный провал!» Я внутренне выдохнул. «Не смотрел. Пришлось вчера задержаться в офисе. Бухгалтерия, отчеты и все такое. Боже, ну и скука!» «Ой!» Блейк притворно зевнул. Когда ты успел превратиться в старика? Я засмеялся. Да я ж все время им был. Блейк называл меня так с начальной школы. Это точно. Блейк усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Взгляд его карих глаз вновь направился на радио. Мне пришлось срочно выдумать новую тему для разговора, но Блейк меня опередил. А вообще, он начал осторожно. У тебя все нормально? Я рывком кивнул и прикусил щеку изнутри, чтобы не заорать. Я спросил, потому что сегодня вечером... «Да, да, я понял», — простонал я. «Вы четыре года носились со мной, как с сырым яйцом, а сегодня моя, так сказать, скорлупа хрупка, как никогда. Но можно, пожалуйста, не обращать внимания на очевидные вещи и просто насладиться вечеринкой, как каждый год». «Ну ладно». Блейк на секунду умолк, а потом чересчур громко откашлялся. Тогда держись сегодня подальше от огня. Это получится яичница. Я повернул голову в его сторону. Уголки губ Блейка поднялись, а потом пухлые губы сложились в ухмылку, обнажая белоснежные зубы. Он что, только что придумал худшую шутку века? Я непроизвольно усмехнулся. Пытаясь сдержать подступающий смешок, я провел рукой по щетине, но через секунду зашелся от смеха. Мы хохотали так, словно Тревор Ноа выдал свою лучшую шутку о Дональде Трампе. Шутка Блейка была такой нелепой, освобождающей. Мне стало очень хорошо. То, что надо. Спасибо, чувак, прохрипел я, когда отошел от смеха. Блейк вытер выступающую от смеха слезу и подмигнул. Все для тебя, бро. Зарыв басы пальцы ног в песок на пляже, я с наслаждением вздохнул. Я смотрел, как ветер колышет море. Этот вид всегда меня успокаивал. Бриз принес прохладную морскую пену. Вот оно, чувство дома. Это и многое другое. Я никогда не понимал, как Лив могла от всего этого отказаться. Мы с Блейком отправились в ближайший лесок искать дрова. Большие поленья мы штабелями сложили друг на друга. Чем выше становилась поленница, тем сильнее я ощущал радостное предвкушение в животе. Или я путал это чувство с нервозностью. Вечеринка накануне Дня Канады была одной из самых любимых традиций Сент-Эндрюса. Вместе с Джеком и Блейком мы организовывали ее уже несколько лет. Почти все ровесники, покинувшие наш заспанный прибрежный городишко после школы, на 1 июля приезжали домой, и мы встречались всей компанией. Было очень интересно посмотреть, как сложилась жизнь ребят из школы после выпускного. Кто-то женился, кто-то нашел хорошую работу, кто-то уехал жить за границу, а у кого-то уже появились дети. Но в этом году все по-другому. Потому что приглашены не только старые друзья и ребята из футбольной и хоккейной команд, но и девушка, которая разбила мне сердце. За последние четыре года мы виделись мельком всего пару раз. на чужих вечеринках или издалека на улице. Нелично. Неприятно. Невероятно обескураживающе. Но сегодня она должна прийти на мою вечеринку. Я сохраню спокойствие, не показывая ей, что для меня значит эта встреча после стольких лет. По крайней мере, я старался себя в этом убедить. Синий пикап Джека свернул на парковку рядом с пляжем. Сразу после этого из открытой двери вырвалась шаровая молния карамельного цвета. Реджи, пес Джека. Я держался несколько в стороне, обшаривая пляж в поисках коряк, так что Реджи начал с того, что сбил с ног Блейка. Человек и собака боролись на песке, а я тащил к поленице огромный кусок дерева. С каждым шагом мои босые ноги все сильнее увязали в нагретом солнцем песке. «Привет, народ!» Джек, как и договаривались, привез напитки и теперь выставлял их рядом с местом для костра. Блейк высвободился от бурных проявлений привязанности Реджи и бросил золотистому ретриверу палку, за которой тот погнался с веселым лаем. Вернувшись к ребятам, я услышал, как Блейк подразнивает Джека за то, что тот купил вишневую колу для новой зазнобы. Ее звали Марли. Она приехала из Торонто и по-настоящему вскружила ему голову. Джек этого, правда, еще не понял. Серьезные отношения вместо привычного необременительного секса с туристками пойдут ему только на пользу. Блейк и Джек не уступали друг другу в любовных победах. Я стоял возле поленницы с поленом в руке, и тут сзади подскочил Реджи. «Привет, хулиган!» Я приветственно погладил его по голове. Он облизал мне ладонь, и я дал ему понюхать кусок дерева. Я развернулся к Джеку. «Неужели с тобой действительно произошла перемена?» Я ободряюще похлопал его по плечу. «Не помню, чтобы ты хоть раз был так внимателен ради девушки». «Слушайте, может, хватит раздувать из мухи слона?» Он вскинул руки в воздух. «Да, я купил вишневую колу. Да, так совпало, что это любимый напиток Марли. «Так совпало?» Вскрикнули мы с Блейком одновременно и тут же разразились громким хохотом. Я обрадовался, что мы нашли другую тему для разговора помимо Лив. Никаких сочувствующих взглядов. Никакого осторожного хождения вокруг да около. Просто трое друзей и предстоящая вечеринка. Все как обычно. Мы еще немного подразнили Джека, пока таскали бревна к костру. Я притащил несколько широких стволов и расставил их так, чтобы сидеть у костра. Тени деревьев стали длиннее. Оранжевый шар на небе все глубже тонул в море. «С залива Пасамакуоди!» Дул освежающий бриз. Я отряхнул песок с шорт и с удовольствием огляделся. Мы отлично поработали. Места для сидения, напитки, костер. Не хватало только гостей. Блейк открыл холодильник и достал три бутылки пива. Джек помотал головой и взял безалкогольное. «Мне еще за руль. Хочу завести Рэджи к родителям до начала вечеринки». Блейк пожал плечами и открыл бутылку. «Я тоже открыл свою». и в нос ударил освежающий терпкий запах. Блейк чокнулся сначала с Джеком, потом со мной. «За легендарную вечеринку!» «За незабываемый вечер!» Джек ухмыльнулся. «Кстати, кто-нибудь захватил колонку?» «Да, но на всякий случай», — ответил Блейк. «Лиф ведь наверняка привезет гитару». Джек тут же взглянул на меня, а Блейк ударил себя по лбу и сокрушенно опустил взгляд. «Извини, чувак». Я сдержал циничный комментарий и натянул на лицо улыбку. В любом случае, без музыкального сопровождения мы не останемся. Затем я еще раз чокнулся с друзьями, чтобы немного их успокоить. Уверен, будет здорово. Джек и Блейк, изо всех сил стараясь скрыть явное облегчение, подняли бутылки. Пока Блейк жадно пил пиво, Джек похлопал меня по спине. — Неважно, что произойдет. Мы всегда рядом. Я кивнул, не в состоянии вымолвить ни слова. В горле так першило, словно наглотался стекла. Я знал, что Джек говорит серьезно. Два моих лучших друга прошли ад последних лет вместе со мной. Они видели меня в самые сложные времена и не бросили. За это я навеки буду им благодарен. Я не сомневался, что они могли по моей просьбе весь вечер игнорировать Лив или даже доставить ей неприятности. но я этого не хотел. Мне хотелось, чтобы все снова стало нормально, как раньше, даже если это уже невозможно. Я взглянул на телефон. Через полчаса подтянутся первые гости, и в какой-то момент придет она. При мысли олив у меня в животе возникло такое же неприятное ощущение, как в тот день, когда я впервые пригласил ее покататься на одной из семейных лодок. Я сглотнул, чтобы побороть внезапно появившееся чувство тошноты. «Спокойно», — мысленно приказал я себе. «Это твоя вечеринка. Вы встретитесь на твоих условиях. У тебя все под контролем». Но я почему-то все равно чувствовал себя так, словно с кровоточащей раной прыгнул в бассейн с акулами.